Пришлось пододвинуться, чтобы Астон мог сесть на подлокотник кресла. Мужчина помощь принял, а вот от кубка, которой я милостиво протянула, отказался. Я же еще глоточек сделала. Действительно, хорошее вино. Действительно, расслабляет. — Работай, — сказал граф Лису. Взломщик шмыгнул носом и коснулся злополучного браслета. Рассматривал реликвию рода Декстеров недолго. После затребовал свои инструмента.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 Лис стукнул пальцем по тому самому сапфиру. «Взломать невозможно». «Что значит невозможно?» Выдохнула я. Стоявшие вокруг мужчины недовольно загудели, а Мэлсен, не менее хмурый, чем граф, приблизился и положил руку на мое плечо. «То и значит», — пробормотала Лис. «Застежку не механика блокирует, а магия». «Ну, это мы и без тебя знаем», — буркнул граф. Взломщик одарил Астона пренебрежительным взглядом.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 Это всего лишь брачный браслет. Ты любовь и брак не путай. Вот ты дурак, протянул взломщик. Цацка к эпохе рождения магии относится. Тогда никаких политических браков не было. И браслетики без любви вообще не застегивались. Сказала, потом добавил Веско. Хроники почитает деревня. Я думала, мылсин сбесится, Уж кто-кто, а он хроники читает регулярно. Но придворный кудесник наоборот успокоился. А ведь и действительно.